20 чем-то лет назад в клинику сна в Солт-Лейк-Сити пришла пациентка с серьезной проблемой. Она была с жаворонком настолько, что уже ранним вечером ее клонило в сон. Обычно она ложилась в 19.30 и просыпалась в 4 часа утра. Во время лечения она упомянула, что у нескольких других членов ее большой семьи такая же проблема. Конечно, подобное заявление не могло не привлечь внимание генетика. Поэтому Луис Птачек и его коллеги Вскоре разыскали ее родственников. В итоге они нашли 29 человек из трех семей, которые были такими же экстремальными жаворонками, и назвали их состоянием семейным синдромом раннего сна. Familian Advanced Sleep-Five Syndrome, FASPS. Этот редкий признак доминантный, то есть достаточно унаследовать копию гена от одного из родителей, чтобы он проявился. При анализе пациентов с семейным синдромом раннего сна было обнаружено, что многие ритмы их организма смещены на 3-4 часа вперед, включая пониженную ночную температуру тела и время дня, когда начинается выделение гормона мелатонина. Несколько лет спустя группа Птачика объединила усилия с лабораторией Иньхуэфу, и вместе они обнаружили, что пациенты с подобными расстройствами сна носители единичной мутации в гене ПИА2, которая нарушила его функции в циркадном ритме. С тех пор были найдены и другие семьи с семейным синдромом раннего сна. С мутациями в других генах, кодирующих циркадный ритм. CAOI2, PEA3 и CK1Δ. Он взаимодействует с белками PEA. Чтобы проверить свои результаты, исследователи воссоздали эти мутации в генах циркадного ритма у мышей. Животные проявляли раннюю активность, а ритмы температуры тела стали походить на ритмы пациентов с семейным синдромом раннего сна. Эти результаты очень интересны. Но не стоит торопиться с выводом, что все экстремальные жаворонки возникли из-за мутаций в основных генах циркадных ритмов. У некоторых таких людей, похоже, нет мутаций ни в одном из этих генов. Другая семейная особенность сна – его короткая продолжительность. Пациентов с этим признаком называют людьми с врожденным коротким сном. Они спят около 6 часов в сутки, безвредных последствий для здоровья. Учёные нашли две семьи с врождённым коротким сном, и у обеих обнаружили мутации в гене DEC2, который, возможно, регулирует циркадный ритм. В литературе противоречивые данные на этот счёт, но пока не ясно, какую именно роль он выполняет. У другой семьи с прирождённым коротким сном обнаружили мутацию в гене ADAB1. Когда фульптачек с помощью генной инженерии воспроизвели эту мутацию у мышей, те тоже стали мало спать. Таким образом, связь между этим геном и обрабатывающими центрами сна стала понятно лучше. ADBA1 производит рецептор нейромедиатора, так называемый бета β1-адренергический рецептор, который участвует в регулировании электрической активности в области ствола мозга под названием Варолиев мост. играющий важную роль при переходе от сна к бодрствунью. На другом конце шкалы продолжительности сна находятся мыши, которые начинают подолгу спать, если вызвать определенную мутацию в гене SIK3, регулирующем ген циркадного ритма PIR2. Однако на момент написания этой книги еще не было ясно, влияют ли генетические изменения в SIK3 на продолжительность сна человека. Такие редкие состояния, как семейный синдром раннего сна и прирожденный короткий сон, попадают в левый хвост гауссовых распределений хронотипа и продолжительности сна. Могут ли изменения генов лежать в основе и более мелких вариаций сна в центральной части шкалы? На генетическую составляющую нормальных вариаций цикла сна указывают два факта. Во-первых, пилотное исследование, в котором для мониторинга сна одноицевых и разноицевых близнецов использовались данные с фитнес-трекера Fitbit, показало, что около 50% изменчивости продолжительности сна и около 90% изменчивости беспокойного сна имеют наследственную природу. Во-вторых, в трех недавних крупных полногеномных исследованиях ассоциаций ученые пытались обнаружить варианты генов, помещающих нас на шкалу Жаворонки-Совы. Все три исследования показали изменения одних и тех же четырех генов. Известно, что из этих четырех упомянутый ранее PIA2 и другой ген RGS16 регулируют циркадные ритмы. Третий ген, FBXL13, тоже может быть регулятором циркадных ритмов. В литературе пока нет определенного ответа на этот вопрос. А последний, AK5, вообще не имеет доказанной связи с циркадными ритмами. Размышляя об AK5 и других не циркадных генах, которые появились в двух или трёх полногеномных исследованиях ассоциаций, следует помнить, что циркадные ритмы включаются световыми сигналами, поступающими с сетчатки глаза. возможным на хронотип могут влиять мутации в генах, вовлечённых в этот процесс. Например, экспрессирующихся в светочувствительных ганглионарных клетках, передающих световой сигнал от сетчатки к супрахиазматическому ядру гипоталамуса. Юджин Азеринский был аспирантом в лаборатории сна Натаниэля Клейтмана при Чикагском университете и занимался тем, что делал энцефалограммы взрослых испытуемых перед сном. Записи показывали, что после засыпания ЭГ постепенно сменяется от резких дергающихся колебаний к плавным и медленным. Исследователи тогда предполагали, что в этот момент человек погружается в глубокий сон, который будет продолжаться, пока испытуемый не проснется. Стандартная процедура заключалась в том, чтобы снимать показания ЭЭГ в течение 45 минут и зафиксировать переход к медленному сну, а затем выключить аппарат ради экономии бумаги и самописца, которая скапливалась на полу огромными грудами. Однажды вечером, это было в 1952 году, Озеринске пришла в голову замечательная мысль привести в лабораторию своего восьмилетнего сына Арманда в качестве испытуемого. Примерно через 30 минут после того, как ребенок заснул, его отец увидел, что на электроэнцефалограмме появились плавные медленные колебания, характерные для глубокого сна. Затем, к его огромному удивлению, ЭГ перешла в ритм, который больше походил на состояние бодрствования. Хотя Арманд еще явно спал и был совершенно неподвижен. Фаза быстрого сна, связанная с быстрыми движениями глаз, А и М, у взрослых, начинается не раньше, чем через полтора часа после засыпания. Однако у детей вроде Армонда это случается гораздо раньше. Публикация результатов Озерински и Клейтмана в 1953 году стала переломным моментом в исследованиях сна. А в последующие годы дописанная ими картина была существенно дополнена. Когда ученые оставили электроэнцефалографы на всю ночь, собирая за это время гигантскую стопку бумаги, Они обнаружили, что цикл снов взрослых составляет около 90 минут. Происходит уже упомянутый постепенный переход во все более глубокий сон, сопровождающийся синхронизацией ЭЭГ. Эту фазу сна называют медленным сном, и она подразделяется на четыре стадии. Начиная от засыпания – стадия первая, до глубокого сна – стадия четвертая. После четвертой стадии начинается переход к фазе быстрого сна. Завершение фазы быстрого сна отмечает конец цикла. Типичный ночной сон состоит из 4 или 5 таких циклов. С течением времени состав каждого цикла сна меняется. Фаза быстрого сна становится пропорционально длиннее. В последнем цикле, до пробуждения, целых 50% цикла сна может быть посвящено быстрой фазе. На протяжении жизни циклы сна у людей меняются, и доля быстрого сна снижается, Примерно с 50% при рождении до 15% у пожилых людей. Фаза быстрого сна сопровождается многочисленными физиологическими изменениями. Увеличением частоты дыхания и сердечного ритма. Повышением кровяного давления и сексуальными реакциями. Эрекцией пениса у мужчин. Возбуждением сосков и клитора, а также появлением вагинальной смазки у женщин. Еще более поразительны изменения мышечного тонуса. В течение ночи типичный взрослый меняет позу около 40 раз, в основном не осознавая этого. Однако во время фазы быстрого сна человек вообще не шевелится. Тело становится вялым и может находиться только в горизонтальном положении. Фазу быстрого сна иногда называют парадоксальным сном, потому что ЭЭГ похожа на состояние бодрствования, но спящий по сути парализован. Отвечающие за движение центры мозга активно посылают сигналы в мышцы. Однако эти импульсы блокируются на уровне ствола мозга тормозящим синаптическим процессом из другой части мозга, и поэтому не доходят до мышц. Блокируются однако только команды, поступающие вниз по спинному мозгу, а не по черепным нервам, которые отходят от ствола мозга для контроля движений глаз и лица и частоты сердечных сокращений через блуждающий нерв. Примечание: Мишель Жуве из Лионского университета показал в эксперименте на кошках, что разрыв ингибирующих волокон, которые блокируют движение, привел к странному поведению. Во время фазы быстрого сна кошки совершали сложные движения, причем с закрытыми глазами. Они бегали, бросались на воображаемую добычу и даже ели ее. Сбой этой блокады проявляется в состоянии, называемом нарушением фазы быстрого сна. которая характеризуется буйным поведением во время фазы быстрого сна, предположительно сопровождающимися сновидениями. При этом человек часто причиняет увечья себе или другим. Например, он может брыкаться, пинаться, подпрыгивать и даже вскакивать с кровати. Расстройство фазы быстрого сна отличается от лунатизма, который происходит только во время фазы медленного сна. Нарколепсия – редкое заболевание, которое обычно проявляется в подростковом возрасте. в течение нескольких дней или недель появляется все более сильное желание заснуть днем. Несмотря на хороший ночной сон и бодрость вскоре после пробуждения, подростки засыпают в классе, выполняя домашние задания и, что весьма опасно, за рулем. Иногда дневная сонливость связана с увеличением веса. При нарколепсии фаза быстрого сна может начаться внезапно, в любое время, без предварительной стадии медленного сна. Это сопровождается похожими на сновидения галлюцинациями. Если симптомы этим исчерпываются, то диагноз – нарколепсия второго типа. Однако в другой форме, при нарколепсии первого типа, впоследствии развивается ужасный симптом. Вот выдержка из отчёта о типичном случае. У 18-летнего мужчины в течение двух лет наблюдалась сильная дневная сонливость, начавшаяся через несколько месяцев после вакцинации против гриппа А. Ч1Н1. Из-за чрезмерной дневной сонливости подростку пришлось остаться в школе на второй год. У него наблюдались избыточный вес, частые сонные пролечи и кошмары. Через полгода после начала дневной сонливости у него стала возникать слабость в конечностях и шее, вызванной различными эмоциональными стимулами, особенно когда он смеялся вместе с братом. Его брат сделал видеозапись мобильного телефона, которую просмотрел невролог, и в результате поставил диагноз Типичные катаплексические приступы. Катаплексия, развивающаяся при нарколепсии первого типа, это форма вялого паралича, который обычно длится от нескольких секунд до двух минут. Чаще всего начинается с лица и шеи и иногда распространяется дальше, захватывая туловище и конечности. Нарколепсия первого типа связана с полной потерей небольшой популяции нейронов в боковом гипоталамусе головного мозга. Эти нейроны производят нейромедиатор орексин, играющий важную роль в регулировке как состояния бодрости, так и питания. Вот почему по мере развития нарколепсии многие пациенты набирают вес. Нарколепсия второго типа включает лишь частичную потерю этих нейронов. В обоих типах нейроны, использующие орексин, разрушаются в результате аутоиммунной атаки. Во время пандемии гриппа H1N1 В 2009-2010 годах произошло необычное увеличение заболеваемости нарколепсией первого типа. Можно предположить, что какой-то фрагмент белка гриппа H1N1 или вакцина, предназначенная для выработки иммунитета к нему, вступает в реакцию с белком на поверхности нейронов, использующих орексин, что приводит к их разрушению телемфоцитами иммунной системы. Нарколепсия первого типа – отличный пример взаимодействия генов и окружающей среды. она слабо передаётся по наследству. Только от 1 до 10% случаев являются семейными. Если у вашего 1 близнеца нарколепсия, ваши шансы её получить составляют около 25%, что намного выше, чем 0,05% у населения в целом, но намного меньше, чем можно было бы ожидать при полностью наследственном заболевании. Тем не менее, 98% пациентов с нарколепсией первого типа обладают определенным вариантом гена иммунной системы с кошмарным названием HLA-DQB1-0602 по сравнению с всего лишь 12% в популяции. Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что для развития нарколепсии первого типа необходимо как иметь неудачный вариант гена HLA, так и подвергнуться воздействию какого-либо антигена, например, вируса гриппа H1N1, вызывающего аутоиммунный ответ в нейронах орексина. Примечание. Потеря нейронов орексина – ключ к нарколепсии. Но, возможно, это еще не все. Потеря некоторых или всех нейронов орексина может вызывать компенсаторные реакции в других системах мозга. И эти реакции могут быть полезны в одних случаях, но вредны в других. В настоящее время способа восстановить утраченные нейроны орексина в мозге нет. Поэтому лечение нарколепсии основано на симптомах. Обычно это стимуляторы, такие как модофенил, против дневной сонливости и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина против катаплексии.